Глава двенадцатая. Алисия. Четыре месяца спустя. «Не понимаю, зачем надевать платье за сто тысяч долларов, если его всё равно никто не увидит?» С досадой восклицаю я, обращаясь к маме. Придирчиво разглядываю себя в отражении. За последнюю неделю я снова потеряла пару килограмм, которые с таким трудом добывала на тренировках, догоняясь белком и протеином. «Боюсь». что если лишнее начнет уходить не с талии, а с бедер, то у мужа ко мне будет серьезный разговор. «Платье довольно провокационное. Твой супруг умеет удивлять, милая. Не вздумай возвращать. Это же подарок!» Мелания встает позади меня и бережно раскрывает молочного цвета абайю, сверкающую мелкой алмазной пудрой, когда на ткань попадают прямые лучи солнца или света. Я с тоской вспоминаю недавнюю поездку с Амираном в Штаты, где он позволил мне на время распрощаться с паранджой и никабом, поменять их на закрытые красивые платья и лаконичные головные уборы. Мы вернулись из США пару недель назад. Удивительно, но после внезапной смерти короля западная сторона международного конфликта стала намного сговорчивее. Я не вдавалась в подробности переговоров, Но Амиран заверил меня, что все необходимые договорённости с Америкой заключены, и в ближайшее время сотрудничеству и союзу осады в Вашингтона ничего не угрожает. Услышав это, я вздохнула с облегчением. Одной проблемой у мира меньше, а значит, больше времени на семью. Время, что мы провели в США, пролетело молниеносно и продуктивно. Я была бесконечно благодарна мужу за то, что он взял меня с собой в деловую поездку, хотя когда-то в категоричной и резкой форме заявлял об обратном. Но, как показало время, Амиран Аль-Мактум способен проявлять гибкость в ответ на особые бонусы с моей стороны. Нью-Йорк – особое для меня место. Я много лет провела в этом штате и была рада снова оказаться на знакомых многолюдных улицах. но не отказалась бы от совместного полноценного отпуска или второго медового месяца тем не менее мы успели посмотреть на Ниагарский водопад и даже провели целых две ночи в палатке укрывшись от внешнего мира в сказочно красивом лесу на границе с Канадой этот прекрасный уикенд напомнил мне наши путешествия в Германию как и тогда я всем сердцем и душой ощущала насколько ран Не хочет держать меня далеко от себя, даже когда действующему королю приходится решать проблемы мирового масштаба. Это волшебное чувство быть настолько наполненной, делиться поддержкой, заботой, дарить любовь своему мужчине, быть его маленькой слабостью, в которой заключена сила атомной бомбы. И это его слова, а не мои выводы. Амиран круглосуточно находится В состоянии войны такова реальность новоиспечённого короля. И я счастлива быть для него тем самым источником, возле которого он может расслабиться и скинуть стальные латы. Чёрт возьми, разве это мысли феминистки? Определённо. Ведь несмотря на моё упадение о миранам, я никогда не перестану бороться за права невинных и беззащитных женщин. Обязательно верни его в магазин. Оно всё равно мне не по размеру, продолжаю сетовать на платье, поправляя ткань, собравшуюся на талии. Хитрый взгляд матери опускается на мои дрожащие руки. Конечно, она чувствует, что я жутко нервничаю. Боишься публичных выступлений? Я не готова к речи. Сколько бы ни репетировала её перед зеркалом, жалуюсь я, вспоминая о том, что мне нужно будет выступать на благотворительном приёме. призывать собравшихся знатных гостей поддержать пострадавших в Зулере и выложить круглые суммы из своих кошельков. Все пройдет замечательно, Алиса. Волнение связано с твоим новым статусом, но никак не с отсутствием у тебя ораторского таланта. В детстве ты часто читала стихи на днях рождения у отца. Теплая улыбка раздвигает губы Мелании. В аквамариновых глазах блестят слезы. переполненной материнской любовью и ностальгией. Всё будет хорошо, дорогая. Не волнуйся. Я занималась организацией приёма. Надеюсь, Амирану понравится. Хочу, чтобы всё было идеально. Шебечу я нервно, закутываясь в бабайю, делаю глубокий выдох, заставляя всё тело немного расслабиться и почувствовать твёрдую опору под ногами. Эмир тебе полностью доверяет, ободряюще шепчет мама. Алиса, скажи мне, ты больше не чувствуешь себя несчастной? Милания находит мой взгляд в отражении. В нём я читаю одно. Она давно хотела задать мне этот вопрос, но не решалась. Я до сих пор виню себя, опускает ресницы мама. Мы должны были тебе сказать. Всех этих страданий, которые ты заплатила за своё счастье, можно было бы избежать. Прости меня, с болью в голосе кается Мэл. Мама, ты меня знаешь. Не хочу даже обсуждать это. Ты не могла поступить иначе, потому что от и до, знаешь мой характер. Я бы так же не приняла навязанного жениха, если бы вы сказали, что моё будущее предрешено. Я не дала бы Амирану ни единого шанса, и всё могло закончиться ещё хуже. Например, мы бы всё-таки сбежали с Хамданом и тайно поженились. Представь, какие последствия ждали бы нас всех. Я была юна и эгоистична, не осознавала, что риск не всегда оправдан влюблённостью. Ваша тактика с отцом была идеальна. Просто не учла моих чувств к Нейтану. Всё это неважно сейчас, мама. Я сделала свой выбор, осознанно и самостоятельно, окончательно и бесповоротно. Амиран единственный мужчина, которому может принадлежать моё сердце. Сейчас мне хочется поменьше оглядываться назад и наслаждаться моментом счастья. Даже не верится, что все наши проблемы с миром позади. Звучит невероятно, но это действительно так. После того, как я чуть было не полетела с обрыва на скалы и внезапной гибели короля, истинные обстоятельства, которые так и не были преданы публичности. События в нашей Самираном жизни менялись со скоростью света. Главным событием последних месяцев стала закрытая коронация моего мужа, проведённая в тайне от прессы и посторонних глаз. На строго конфиденциальную церемонию не попала даже я из соображений безопасности. Обидно немного, но ничего страшного. Амиран для меня куда выше и весомее, чем король Анмара. А официальные регалии и звания имеют куда большее значение для всего внешнего мира. К настоящему моменту грозовые тучи, некогда скопившиеся над нашей семьёй, уже расступились. Именно из-за возможной угрозы сегодняшний приём был отложен на несколько месяцев. Я не вдавалась в подробности расследования, связанного с тем безумцем, что толкнул меня в бездну, но точно знаю, что все виновники были найдены и заключены под стражу. Служба охраны трудилась в усиленном режиме, чтобы обеспечивать мою полную безопасность. Единственное, что пришлось принять, как вынужденную необходимость, временный перевод управления редакцией на удалённый режим. Но вопреки моим опасениям, это решение не помешало её функционированию и процветанию. Первый реабилитационный центр близятся к финальному этапу строительства. Ещё 3 находятся в начальной стадии и 2 в проекте. Также Амиран полностью отменила ограничения на трудоустройство по гендерному признаку и разработала ряд распоряжений, направленных на обязательное обустройство рабочих мест для женщин и создание определённого ряда условий, сохраняющих религиозные основы. и традиционные ценности королевства. Не так давно совет министров одобрил предложенный правителем законопроект об ужесточении наказаний за насильственные действия и самосуд над женщинами, а впереди целый ряд законов, которые мы, а точнее, Амиран, планирует реализовать в ближайшее время. Перемены происходят незаметно, постепенно. Поправки вносятся максимально осторожно и взвешенно. учитывая традиционные нерушимые ценности королевства. Но я чувствую, как становится легче дышать. Возможно, пройдут годы, даже десятилетия, прежде чем мы придём к глобальным изменениям, но ожидание того стоит. И неужели это всё? Долгожданное счастье и мирное небо над головой. Любимый и любимый муж рядом. готовый расстрелять на месте любого, по винному в падении волоска с моей головы, жёсткий, но не жестокий, охладнокровно сосредоточенный правитель, глубокий, чувственный, наделённый потрясающим интеллектом, поддерживающий во всех моих довольно опасных для Востока феминистических начинаниях. О чём ещё можно мечтать? Вирджиния Альмактум Также осталась в далёком прошлом. И после того случая на строительном объекте была отправлена во владение своего отца Искандэра. Единственный, кого мне действительно не хватает это Даян. Сестра мужа осталась в Штатах. И я безумно рада видеть её фотографии с любимым мужчиной в социальной сети, с которым их связывают считанные недели знакомства, но большие планы. Надеюсь, она обретёт в его лице опору и семейное счастье. После тщательной проверки досье избранника Даян, Амиран дал мне понять, что надежда на перспективное будущее у Ди имеется, как и предварительное одобрение брата. Всё настолько хорошо, что даже сглазить страшно. Я надеюсь, что тебе больше никогда не придётся бежать по пеплу, ни от него, ни ради него. Возвращает меня к разговору мама, заставляя отключиться от потока воспоминаний и мыслей. Ответ срывается с губ легко и естественно. Амиран подарил мне крылья, и мне больше не придётся бежать. Он научил меня летать. Сияние моего взгляда конкурирует с изысканным оформлением паранжи, и этот цвет невозможно спрятать. Мама благосклонно кивает, и замечаю счастливый блеск в глазах дочери. Понимаю, о чём ты говоришь, заговорщицким тоном усмехается Милания. Понимаешь? Отличный повод, чтобы поговорить с ней о её истории любви с шейхом, до сих пор окутанной тайнами и легендами. Не хочешь рассказать, какими такими секретными путями добивался тебя отец? Невыносимыми, Алисия. Я бежала от него. танцует на стёклах. Но он всегда догонял, зализывал мои раны, не оставляя выбора. Мы были такими безумными. Ты такая же сумасшедшая. Я боюсь за всех вас. Характеры у вас хоть и разные, но импульсивные и эмоциональные, жаждущие ярких эмоций, не всегда приятных. Что же ждёт Анжелину? За Камилу уже не волнуешься? Даже не знаю, Нейтан очень изменился после возвращения из Зулейра, повзрослел, замечает мама. Неопределённо пожимаю плечами. Я заметила, что взгляд Нейтана изменился, хотя давно не ещё его в толпе охраны или военнослужащих, с которыми иногда сталкиваюсь на территории дворца. Мои тёплые чувства к Хамдану никуда не делись. Я всегда буду помнить его. Он большая часть моей жизни. Но это уже настолько другая история, что мне нет необходимости общаться с ним, чтобы ощущать, что он занимает особое место в моём сердце. Мы оба повзрослели. Да. Я очень горжусь тобой. С этими словами мама достаёт из своей сумочки блокнот, что я узнаю с первого взгляда. Бирюзового цвета тетрадь на замочке. которую я с такой скрупулёзностью и рвением вела в подростковом возрасте. Мой старый дневник. Ты подарила его мне, когда мы переехали в Анмар, вспоминаю я. Да, чтобы ты могла оставлять на его страницах грустные мысли и всегда улыбаться. Спасибо, мам. Милания бережно передаёт мне осколок моего прошлого, который я обязательно полистаю, когда будет время. Я люблю тебя. Заключив друг друга в крепкие объятия, мы покидаем резиденцию Саадатов. Джаред встречает Миланию и Анжелину. Камила прибудет на приём из дома Каттанов, а я спешу к кортежу мужа. Он выходит из Мерседеса, чтобы лично открыть мне дверь. Наши взгляды с Амираном встречаются. Ощущаю лёгкое напряжение и сосредоточенность в его настроении. В очередной раз убедившись в том, что без труда начала чувствовать своего мужа, как и он меня. Рану успокаивает меня взглядом, также считывая мою внутреннюю нервозность и чрезмерное волнение. Ран, рвано выдыхаю я, как только дверь машины закрывается. Прижимаюсь к нему всем телом, чувствуя, как сильные ладони мгновенно опускаются с моей талии на ягодицы. Такой красивый. Мой произнашу снежностью, пленительно касаясь его тёплых губ. Мятное дыхание и его парфюм кружат голову, и набрав его лёгкий воздух, я пробую их на вкус с особой жадностью. Как да волнуюсь, наши поцелуи почти всегда ощущаются как первое. Дух захватывает, земля уходит из-под ног. Те самые крылья расправляются за моей спиной, И мне хочется кричать рано о своих чувствах. Ты чего, сладкая, волнуешься? низким и обволакивающим голосом уточняет мир, крепче прижимая меня к себе. Да. Первый официальный приём в качестве жены короля. Это звучит чертовски волнительно. Нервно усмехаюсь я, любуясь своим мужественным, сильным, невероятно мощным мужем. качаясь на волнах его бешеной энергетики. Ты не жена короля Алесия. Ты моя единственная жена и королева, и всегда будешь ею. Всегда? Рам коротко кивает, не позволяя мне сомневаться в его словах.